Глава пятая. Коул. Вчера, после тренировки с Лорой, я решил остаться в своей квартире на Манхэттене. Ехать в загородный дом, чтобы просто переночевать, совершенно не хотелось. Девушка занимала все мои мысли и даже приснилась мне. Поэтому я сразу, как только проснулся, взял в руки мобильный и решил ей написать. «Доброе утро, малышка. Сегодня мне снились твои губы». Мне нравилось наше общение. Нравилось, как она ласково меня называет, передразнивая в ответ. Эта дерзкая, красивая девчонка произвела на меня сильное впечатление. Я пытался понять, что в ней есть особенного, чего я раньше не встречал, и почему с тех пор, как мы познакомились, я не переставая думал о ней. Из-за моей популярности, привлекательной внешности и приличного счета в банке Девок у меня всегда было много. В основном, конечно, одноразовые, но они сами липли ко мне, а я и не возражал. Отношения у меня тоже были, но, к счастью, недолго. До вчерашнего дня мне в душу не запала ни одна женщина, и слов любви мне пока не удалось сказать никому. Не подумайте, я не выбирал такую жизнь. Она выбрала меня. Я с детства обожал автомобили, поэтому родители отдали меня в гонки в возрасте пяти лет. У меня было множество побед, и я до сих пор был популярен в этой среде. Но три года назад моя спортивная карьера завершилась из-за травмы головы, полученной при аварии на одной из гонок. Реабилитация заняла полгода, и я полностью остановился, но участвовать в гонках врачи мне запретили из-за повышенной нагрузки. Сейчас я работал в своей же команде, но уже в качестве тренера. После аварии я переосмыслил жизненные ценности. Я понял, что очень хочу семью. В больнице, где я находился длительное время, я часто думал об этом. А наблюдая за идеальной, на мой взгляд, семьей сестры, убеждался окончательно. Я был рад за нее и даже немного завидовал. Они с мужем очень любили друг друга. а когда у них родился сын, и вовсе стали неразлучны. Я обожал своего племянника. Он чудо. В свои четыре года он был очень смышленным и подвижным ребенком. Я безумно хотел отвезти его на детскую трассу, где в свободное от работы время тренировал детей. Но сестра бы мне за это, после моей аварии, яйца оторвала. Мы с ней были очень близки, и хоть она была младше меня на три года, всегда старалась меня оберегать. Она тяжело переживала за меня, когда я был в больнице, и, проживая в другом штате, Филадельфии, в который они с мужем переехали пять лет назад, сразу после свадьбы, буквально обрывала мой телефон. Сигнал мобильного, уведомляющий о новом сообщении, вернул меня из воспоминаний. И, посмотрев на экран, я удивился, что, несмотря на раннее утро, Лора уже не спала. «Доброе утро, малыш. Не могу похвастаться сновидениями в ответ. Спала, как младенец. Надеюсь, одна, — пишу я, уточняя. Я ведь даже не знаю, свободна ли она, но мне бы этого очень хотелось. Хотя, какая разница? Вряд ли меня бы остановил этот факт. Малышка будет моей. Хочет она этого или нет? Вопрос времени». Кол, какое тебе дело до этого? Ты же меня не оргазмами снабжаешь, а адреналином?» Она дерзила и своим ответом опять возбуждала меня. Вчера, думая о ней, мне пришлось отправиться под холодный душ. Похоже, сегодня придется это повторить. «Вот чертовка!» Отвечаю. «Лора, если снабжу тебя оргазмом, ответишь на мой вопрос?» Кол. «У нас деловые отношения. Ты — мой тренер. Зачем усложнять?» Блять, откуда она, интересно, мой номер телефона взяла? Да еще и курсы приплела какие-то. Сначала думал, дети балуются. Надо будет выяснить. Не занимаюсь я такой херней, но ей пока об этом знать не обязательно, а то еще ходить перестанет ко мне», — подумал я, а сам ответил. «Это не телефонный разговор. Поговорим при встрече. Хочу видеть твои глаза». Написал, чтобы пожелать тебе хорошего дня. «Спасибо. Тебе тоже хорошего дня», — написала она, завершая переписку. Отложив телефон, я стал собираться на работу. Принял душ, оделся, позавтракал и вышел из квартиры. Как только я вошел в бокс, ко мне сразу же подошел мой лучший друг — Мэт Кэндис. С ним мы познакомились на одной из гонок и как-то сразу нашли общий язык. И если я был эмоционален, то Мэт — моя противоположность, спокойный, как удав. Он был младше меня на три года. К большому счастью, в той роковой гонке он не участвовал. Но зато теперь у него появился такой прекрасный тренер, как я. Рассказывай, как эту красотку занесло к нам. Кто она? Откуда взялась, что здесь делала и про какие курсы говорила? Он задавал мне вопрос за вопросом, даже не давая возможности хоть слова вставить между ними. «И тебе доброе утро, Мэт, спокойно ответил я и улыбнулся, увидев его недовольство. «Кол, не заговаривай мне зубы, я жду». «Я не знаю, откуда она взяла мой номер, и про курсы не знаю ничего». Когда позвонила, подумал, что дети балуются, а она перезвонила и сказала, что меня обезьяны воспитывали. Мэт прыснул от смеха после последней фразы. «Девчонка класс! Тебя на место поставила! Не против, если я приударю за ней?» — спросил он меня с серьезным видом. Мне не понравился его интерес. Во мне взыграло чувство собственничества и что-то похожее на ревность. Я нахмурил брови и резко ответил другу. «Даже не думай об этом. Она моя!» «Коу, ну ты же ей просто в трусики залезть хочешь!» «А мне она правда понравилась!» Мэт многое знал о моей личной жизни и сделал выводы, исходя из моих прошлых увлечений. Но с Лорой мне хотелось чего-то гораздо большего, чем разовый секс. «Может, я хочу серьезных отношений, семью, детей?» Я уже не мальчик, надоели тупые избалованные пустышки. Ты? Да не смеши меня, с чего это вдруг? Сам не знаю. Понравилась она мне, зацепила чем-то. Хорошо, подожду, пока ты наиграешься и сделаешь ей больно. А я ее утешу, так даже проще будет. Хотя, может, она вообще не поведется на тебя. Он провоцировал меня на действие, и я попался на уловку. Пари, через месяц она станет моей девушкой. Три года без пилотирования вызывали во мне жажду соперничества, и несмотря на то, что споры я не любил, я пошел на это, чтобы Мэт от нее отстал хотя бы на время. Идет, если нет, ты от нее отстанешь. Что на кону? не ответив, спросил я у друга. Мой байк, тебе всегда он нравился. А с тебя твоя тачка. Моя тачка была мне очень дорога, я выкупил ее после аварии, мне ее восстановили, переделали подличную, сняли ненужное больше оборудование, оставив минимум, и поставили новые кресла в салон. Я не хотел ее никому оставлять, не мог допустить никого другого за руль, лишь Лора стала исключением. Иногда я гонял на ней по частной трассе, которая принадлежала другу моего отца. где мы и катались с Лорой. По рукам мы пожали руки, и мое время по завоеванию сердца малышки пошло. У меня был месяц на то, чтобы она стала моей. Мэт выглядел довольным и с хитрым взглядом улыбался. Закончив разговор, мы зашли в боксы, переоделись, и я погнал Мэтта к тренажерам, начав стандартный рабочий день пилота. В профессиональном автоспорте недостаточно просто уметь быстро водить машину. Чтобы оказаться на дистанции быстрее других, пилоту необходимо быть крепким и выносливым. Тренировки пилотов существенно отличались от тренировок многих других спортсменов. Гонки – это циклический вид спорта, поэтому также необходимо было давать и кардионагрузку. Заезд – это не штангу жать по 5 секунд. Нужно постоянно тренировать и разрабатывать сердечно-сосудистую систему в зале или каким-то другим циклическим видом спорта велосипед, бег или гребля, например. Так проходил каждый наш рабочий день. Сначала на тренажерах, затем Мэт шел на трассу, а я наблюдал за ним по мониторам. По окончании обсуждали допущенные им ошибки, и я указывал на слабые места. А на следующий день. Прорабатывали их на практике. Вечером после работы друг предложил. «Может, сегодня сгоняем в клуб? Завтра выходной?» «Пошли, только ненадолго. Ко мне завтра вечером Лора придет на тренировку». Согласился я, и мы разошлись по домам, договорившись встретиться возле клуба.